Сэр Саттон Хартли Веспинг, баронет, ибо краснолицем джентльменом был именно он, провел вторую половину дня весьма недурным. Подобно всем баронетам, посещавшим свадебные торжества, он по прибытии удостоил своим вниманием многие столы, тут при кармане рыбный нож, там инкрустированную бриллиантами подставочку для яиц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 Ничего, кроме хорошей, доброй шутки, над которой никто не посмеялся бы более весело, чем сама милая дама. И, кстати, мой дорогой, у вас что-нибудь намечено на уикенд? Может быть, погостите у меня в Суссексе? Вы очень любезны, — начал Адриан с сомнением. Он не был полностью уверен, что расположен проводить уикенды у незнакомцев. Вот моя карточка, жду вас в пятницу. Совсем небольшая компания. Лорд бранк Бранкболтон, сэр Джаспер Эдлтон и еще кое-кто. Просто по побездельничаем, а вечерком перекинемся в бридж. Чудесно, превосходно. Так значит, до пятницы. И мимоходом, поставив на стол еще одну подставочку для яиц, сэр Саттон удалился.